глава шестьдесят научный пушкинизм и глаз народа некоторым читателям кажется будто не мой онегин слишком труден сложен много букв и прочего то ли еще бывает перед нами двухтомный труд от кантимира до наших дней 1979 год, то есть от первой половины XVIII века до последней четверти XX века, автор, знаменитый академик, пушкинист, благой Д.Д., профессор, орден Ленина, 1973 год, орден Октябрьской революции, 1975 год, три ордена Трудового Красного Знамени. 1945-1963-1983 годы, Сталинская премия за книгу «Творческий путь Пушкина», 1951 год, премия имени Александра Сергеевича Пушкина, 1983 год, за книгу «Душа в заветной лире. Очерки жизни и творчества Пушкина». Открываем в двухтомнике «Благова. Д. Д.» раздел «Литература как искусство». Начинается с главы «Принципы пушкинского мастерства». Отлично! Тут есть шанс творчески усвоить сразу оба мастерства, благое и пушкинское. Читаем первый параграф. «За передовое искусство слова. Стать великим национальным поэтом...» Родоначальником новой русской литературы Пушкин смог потому, что сумел решить две в равной мере исторически назревшие задачи, сделал литературу художественным зеркалом действительности и одной из руководящих сил духовной жизни народа жаль, не названы остальные руководящие силы, насытил ее передовой идейностью и большим общественным содержанием и одновременно и параллельно с этим утвердил литературу в ее специфике, поднял русскую литературу на высоту литературы подлинно художественной национального искусства слова. Решая эти задачи, Пушкину приходилось вести борьбу на два фронта. К началу его литературной деятельности классицизм, ведущее направление русской литературы XVIII века, способствовавшее становлению национальной государственности и отечественной культуры и потому для своего времени, несомненно, прогрессивное, в силу дальнейшего развития русской общественно-исторической жизни утратил это значение, В творчестве же эпигонов, пытавшихся противопоставлять классицизм новым литературным течениям, он стал носить и прямо реакционный характер. Устали. А ведь это крошечная часть двухтомного труда, где вас ждут непроходимые дебри. Тираж сто тысяч. То есть для народа, а не для сотни ученых-коллег благого. «Нет, не попасть мне, дураку, в лауреаты и академики, не умудрил Господь. Пять раз прочел, поверьте. А все равно не понял, как Пушкин сумел решить две в равной мере исторически назревшие задачи, ведя в это время борьбу на два фронта. Даже эти два фронта остались загадкой. Чертовщина». Пушкин, по утверждению академика Благова, сделал литературу руководящей силой духовной жизни народа, поскольку у нас цирковое представление. «Товарищи представители народа, пожалуйте на сцену!» Царя Пушкин не любил еще учился он и вот на экзамене или на балу где или на смотре где я уж точно не знаю подошел к нему царь да и погладил по голове молодец говорит пушкин хорошие стихи сочиняешь а пушкин скосился тогда и говорит я не пес гладь свою собаку записано от андреевой Аксиньи шестьдесят четыре года Село Петровское. Ходили они раз с государем, шли по коридору. Лекситричества тогда не было, один фонарь висит. Царь и говорит Пушкину. О придворных много вокруг. Пушкин, скажи, не думавший слово. А Пушкин не побоялся, что царь, и говорит Нашего царя повесил бы вместо фонаря. Вот царь рассердился и выслал его за это. Записано от Кононова Григория, семьдесят лет, деревня Дорохова. Рассказывает дед, что Пушкин с царем не поладил. Ты, говорит, дурак. Тот его и сослал к нам сюда, в Михайловское. Наш был скор на язык, записано от Богдана Степана «Деревня Богомолы». Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали смаху щелкать. — Ты велик ли зверь-то, Пушкин? — Ширись сибольно! — На твое место... Охотчих много будет стихи писать. Кому нужны эти комары летучи? Пушкин их зачнет пинать, хвостать. Царь тоже забоялся. Он Пушкина ненавидел, для того, что Пушкин смола письмами до да стихом властям задосадил. Этот первый Николай терпеть не может людей, которые звыше его ученые. Записано от племянницы Виляновой, 90 лет, летом 1897 года, Арзамас. «Ширись Растопыриваешься, много на себя берешь» и тому подобное. «Но какой замечательный язык, Боже милостивый!» «Любил царь Пушкина!» Жить без него не мог. Вот раз царь и говорит Скажи, Пушкин, стихи. Не могу, говорит Пушкин. Рассердитесь. Договори, да просит царь, не рассержусь, что не скажешь, прощу. Пушкин возьми, да и скажи. Непристойный текст отсутствует. Рассердился царь и заковал его в кандалы и послал на Кавказ. И сделал Сапушкин кавказским пленником. А прекрасная Черкешенка распилила цепи и отпустила его на волю. Вот он и написал кавказского пленника. От той же, 90-летний декабрь 1897 года, сжали женщины в поле барские, И вот одна женщина сомлела. Тогда ведь жали, не разгибаясь. Идет мимо Александр Сергеевич. Что такое? Разве можно так работать? И жара большая. Сейчас взял воды, дал ей, попрыскал. Экое, говорит, горе. Бабы так убиваются. Погодите, говорит, бабы, и вы будете когда-нибудь людьми». Он нас и вызволил, баб, из тяжелой жизни». Записано от марии Яковлевны «Ста лет. Деревня Губино». «У его молодость широка была, и к женскому полу подподывал, и это умел не худо. Долго молодцевал-то, долго летал по подругам, но он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, да к себе». Записано в 1890 году. Чем занимался Пушкину Михайловском? А, ничем не занимался. Читал и писал. С народом не разговаривал. Кто поклонится и не увидит? Все был задумавшись. Записано от Конана Ваефима, 95 лет, село Михайловское. Нам тоже кажется, что Пушкин ничем не занимался. С народом не поспоришь. Да и мы тут занимаемся ничем, с этой по-настоящему народной точки зрения. А благой в его двухтомном, больше тысячи страниц труде, есть раздел «Три столетия новой русской литературы. Глава от Пушкина до Горького». Там про Пушкина читаем лиро. Эпический жанр становится жанром эпиколирическим, романтическая поэма о героя-одиночке превращается в реалистический роман в стихах, развертывающий по известному позднейшему определению Пушкиным жанра романа на вымышленном повествовании картину целой национально-исторической эпохи, столь восторгавшую Белинского энциклопедию русской жизни пушкинского времени, в результате возникает произведение не только национально-самобытное, но и естественное, натуральное и одновременно произведение совершенно новаторское, неизвестное до того ни в русской, ни в мировой литературе, первый реалистический роман о современности, притом роман в стихах. Дьявольская разница, как замечал об этом сам Пушкин, не только облеченный в стихотворную форму, но и исполненный в органическом соответствии с этим подлинной поэзией действительности. Вместе с тем, становление Пушкина на новое — Реалистические позиции, сколь бы ни было оно органически связано с его индивидуальным литературным развитием, не являлось и в этом одно из веских подтверждений закономерности в данных исторических условиях этого становления только его творческим достижением. Первая же глава Онегина, писавшегося больше восьми лет, полное отдельное издание романа вышло только в 1833 году, не только, за только, не только отдельное спасибо, оказались важнейшим переломным моментом в творческом развитии Пушкина, установив новый реалистический метод, как основной метод всего последующего его творчества, но и сразу стали оказывать влияние на ряд литературных явлений этого времени. Хорошо, правда? умеем мы конструировать такие штуки, как лироэпический, эпиколирический, национально-исторический, национально-самобытный и тому подобное, у нас в результате тоже возникло бы произведение. Не только национально-самобытное, но и естественно натуральное и одновременно произведение совершенно новаторски традиционное. Но, увы, нельзя, однако, отчаиваться. Надо стремиться, надо учиться. А у кого нам велено учиться? «Правильно, у народа!» «На сцену, богоносец!» «Пушкина глядеть приехали!» «А что в хорошего в вашем Пушкине?» «Я вам вот что, девки, скажу!» «Повесить его мало!» «Привязать за ноги, за руки косином, да отпустить вот как с ним надо!» «Вот вы, девки!» Не знаете. А стояла тут раньше мельница. И жил мельник. И была у него дочка красавица. А Пушкин-то ваш, как приехал сюда, ну за ей бегать. Бегал-бегал. Обрюхатил девку, да и бросил. А она со то взяла, да и утопилась там, в озере. Вот как оно было. Записано в селе Михайловское. Говорят, что волю-то Пушкин выходил, Барщину с крестьян снял. Так царь и господа, все, у кого были забранные люди, Стали его руку подпись знать, И нельзя стало ему рукой расписываться. Пришлось ему ногою писать. Записано от крестьян деревни Бугрово. Вот он и решил выдумать, как избавить народ. Сочинил бумагу, что нужно невольникам дать свободу. Узнал про это царь и шлет в Михайловское телеграмму, чтобы Пушкин немедля скакал в столицу, потому что они все запутавши. Ну, Пушкин поехал. А как подписать-то? Пушкин говорит, подписать ее надо, не вынимая из-под стола. Царь сперва скривился, но потом подписал. Господа тоже подписали. Синод согласился. Когда все подписали, то увидели, что это воля крестьянам. Тут уж им крыть нечем. Дело было сделано по всей форме. Записано от Егорова Семена, деревня Бустыги, в 1928 году. Пушкина за мужиков застрелили богачи. Приказал ему царь «Становись под ранжир и угнетай крестьянство». Он отказался и уехал в цыганы. Цыганом три года ходил, а потом его перевели в Арапы. Невысокое это был ему чин. Последнее место. Из собрания О. Ломан, 1938 год. Любил Пушкин Евпраксию Николаевну и очень хотел на ней жениться. Красивая она была и веселая с молоду. Мать Прасковья Александровна. Никуда ее без няни не пускала. Няня так и тряслась над ней. Пушкин тоже иногда приходил в Тригорское с няней. Арина Родионовна ее звали. Вот раз назначено было у них свидание у скамьи под соротью. А няни обе по сторонам караулили от маменьки. У дивана они и объяснились. Только объяснение его ни к чему не пришлось. Пушкин был бедный очень, и Евпраксия Николаевна его хоть и любила, а только замуж не пошла и вышла потом за барона. Лестно было, что барон. Диван этот Пушкин прозвал «Диван Онегина». Стихи он такие писал. «Вот они и подходящие были» а Евпраксию Николаевну он прозвал Татьяной. Евпраксия и Татьяна на один день, 12 января, приходятся именинницы, так ее дома и звали все. Потом уговаривал Евпраксию Николаевну бросить мужа, а она ему и говорит, «Никогда я этого не могу сделать, хотя я вас, может, и люблю, да я за другого вышла и буду век ему верная». Записано от горничной Вульф-Вревских, 90 лет деревня Железного. 90-летняя горничная, удивительно точно рассказала историю и географию, включая Онегинскую скамью, а Евпраксия, та самая зизи-кристалл души моей, любви-приманчивый фиал, собранное в разное время народное мнение, Взятые из статьи Аненковой А.А. Пушкин в простонародном сознании. Московский пушкинист. Ран. 1996 год. Тираж. 2000. Лучше бы наоборот. Благой – тысячу, а народные мифы и легенды – миллион. Чудесных рассказов о Пушкине в прошлом и в позапрошлом веке Собиратели записали сотни, а то и тысячи. Читаешь и не можешь начитаться. Возвращаемся в цирк».